Уже назначили день, когда должен был совершиться торжественно в Троицком соборе обряд миропомазания над Тихоном в знак его возвращения в лоно православной церкви. Накануне этого дня собрались на Карповском подворье к ужину гость. Это было одно из тех собраний, которые Феофан в своих латинских письмах называл «Оттические ночи» запивая соленую и копченую архиерейскую снедь знаменитым пивом отца-эконома Герасима, беседовали о философии, о делах естества и уставах натуры, большую частью в вольном, а, по мнению некоторых, даже о фейском духе. Тихон, стоя в стеклянной галерее, соединявшей библиотеку со столовой, слушал и издали эту беседу. Раз при вере между людьми умными произойти не могут, понеже умному до веры другого ничто касается, ему все равно, Лютер ли, кальвин ли или язычник, ибо не смотрит на веру, но на поступки и нрав, говорил Брюс. Как о происхождении доброго вина, так о вере и отечестве доброго мужа пытать не следует, подтвердил Феофан. «Запрещающие философию, суть либо самые невежды, либо попы злоковарные», — заметил Василий Никитич Татищев, президент Бергколлегии. коллегии Ученый иеромонах отец Маркел доказывал, что многие жития святых в истине оскудевают. «Много наплутано, много наплутано», — повторял он знаменитое слово Фидоски. «В наше время чудес не бывает», — согласился с иеромонахом Доктор Блюментрост. «На сих днях, — с тонкой усмешкой заговорил Петр Андреевич Толстой, — случилось мне быть у одного приятеля, где видел я двух гвардии унтер-офицеров. Они имели между собою большое прение. Один утверждал, другой отрицал бытие Божие. Отрицающий кричал, — Нечего пустяки молоть, а Бога нет. Я вступился и спросил, — Да кто тебе сказал, что Бога нет? подпоручик Иванов вчера на гостином дворе. Нашел и место. Все смеялись, всем было весело. А Тихону жутко. Он чувствовал, что люди эти начали путь, который нельзя не пройти до конца, и что рано или поздно дойдут они до того же в России, до чего уже дошли в Европе, или со Христом против разума, или с разумом против Христа.